Глава пятнадцатая. Вид Лондона выбил Нэнси из к л е и Город разительно отличался от своей до военной версии. Сейчас он был весь в шрамах от бомбежек. Можно было повернуть за угол и обнаружить пустое место там, где когда-то стоял многоквартирный дом или коттедж. Какой-то город дыр, а люди. Мужчины чаще всего ходили в форме, а женщины передвигались гораздо быстрее, чем раньше, если только не стояли в очередях с корзинками и талонами в руках и надеждой в глазах. Среди водителей трамваев и контролеров теперь тоже встречались женщины. Плакаты на улицах, наклеенные поверх рекламных, призывали население экономить еду и сохранять спокойствие. Почти у всех был такой вид. Как будто им очень нужно где-то быть, причем еще пять минут назад у всех, кроме Нэнси. Восстановление документов тянулось бесконечно долго, а без них ничего полезного она делать не могла. Когда их спускающихся с горы обнаружила испанская полиция, Нэнси сказала им, что она американка. Это позволило ей наконец отделаться от рыжего. Американцам она затем представилась англичанкой, а уже в английском посольстве сообщила раздраженному и скептически настроенному сотруднику, что формально она австралийка, но в Лондоне у нее есть деньги, которые она хотела бы поехать и потратить, и что ее зовут Нэнси Уэйк по прозвищу Белая мышь, и г е с т а п о пойдет на все, чтобы с ней пообщаться. Сотрудник посольства позвонил адвокату Анри в Лондоне, который после долгого и дорогостоящего обмена телеграммами подтвердил, что да, вероятно, это мадам Фиолка, и да, у нее достаточно средств в Великобритании, чтобы обеспечить свое проживание и компенсировать правительству ее величества стоимость билета и небольшую сумму наличных, которые ей стоит выдать, чтобы она смогла купить себе достойную одежду. для путешествия и еду в путь. Адвокат Анри, мистер Кэмпбелл, встретил ее на пристани и провел через таможню. Нэнси видела его всего один раз, когда они с Анри приехали в Лондон и пили чай у него в кабинете с обитыми панелями стенами. Пока мужчины обсуждали дела, Нэнси откровенно скучала, в нетерпении ожидая, когда же наконец она сможет попасть в театр, в кафе. И в ночные клубы Вест-Энда. Получается, та встреча спасла ей жизнь. Анри тогда открыл счет в лондонском банке и сделал внушительный депозит. Прямо перед вашей свадьбой он сумел отправить для меня письмо, – сказал Кэмпбелл, ведя ее из здания таможни в вагон первого класса поезда, направляющегося в Лондон. Как? После путешествия Нэнси была как в тумане. У нее не укладывалась в голове вся эта обстановка: удобное сиденье, внимательный официант. Кэмпбелл заказал ей скотч. Насколько я понял, через знакомого испанского контрабандиста, который направлялся в Бразилию, по крайней мере письмо было отправлено оттуда. Нам пришлось дорого заплатить за почтовые услуги. Тот человек наклеил совсем мало марок. К сожалению, больше мы от господина ф и а к а не имели никаких известий, сказал он, отводя взгляд. Официант поставил перед ними два стакана с напитками, и Нэнси тут же выпила свой до дна. Кэмпбелл похлопал глазами, поменял их стаканы местами и позвал официанта, чтобы заказать еще. Так вот, миссис ф и а к а В том письме содержались весьма четкие указания. Анри очень скрупулезно относится к делам, и документ был должным образом заверен и датирован. В нем написано, что в случае, если вы окажетесь в финансовом затруднении, мы должны предоставить вам все имеющиеся на счете средства и обеспечить вам всю необходимую помощь. Сказал он, подавая ей свой стакан с виски. Не обращая внимания на недоуменный взгляд официанта, что мы, конечно же, будем рады исполнить. Однозначно приятный старикан. Нэнси вздохнула и откинулась на сиденье. В кои-то веки за ней не гонится Гестапо, а за спиной не свистят пули. Теперь получить бы только весточку от Анри, что он добрался до Испании. И наступил бы рай. Как это на него похоже? Позаботиться обо всем заранее и еще до войны положить деньги на счет в Англии. Она же всегда думала только о сегодняшнем дне, с головой погрузившись в дела сопротивления. А если вдруг она и завтра и на следующей неделе все еще будет жива? Что ж, тем лучше. А Анри продумал все. включая ситуацию, при которой ей придется сбежать одной. Нэнси старалась теперь пить медленно, по глотку. Кэмпбелл что-то говорил. Он походил на карикатуру адвоката эдвардианских времен: стоячий воротник, белые волосы, кремовый жилет с золотой цепочкой карманных часов. Одежда была ему немного велика, и ей даже показалось. Что жилетку уже ушивали. Значит, и богачи начали худеть. По радио об этом не рассказывали. Нэнси отвлеклась от своих мыслей и прислушалась. Достаточное, чтобы вы могли минимум три года комфортно жить, но мы, конечно же, уверены, что война не продлится так долго. Получив известие о вашем прибытии. Мы осуществили поиск и нашли несколько весьма симпатичных небольших домов в провинциальных городках, где вдали от бомбежек вы сможете переждать войну в безопасности. Что? Переждать войну в безопасности? Чёрта с два, мистер Кэмпбелл, я не собираюсь сидеть и гонять чи с провинциальными дамами в ожидании Анри. Но ваша безопасность, миссис Фиока, нахмурился он. И вы уже столько всего сделали. От ваших нервов очевидно остались одни клочья. Отдохните несколько месяцев. Ох, к черту эти маленькие глоточки! Нэнси одним махом допила скотч. Сомневаюсь, что у меня есть нервы, мистер Кэмпбелл. И поверьте мне, три. Дели в провинции, где кроме чая делать нечего, и я пущу себе пулю в лоб прямо на глазах у местного викария и запачкаю ему все кружева. Уголок его рта пополз вниз. Что ж, да это будет не очень хорошо. В таком случае, миссис Фиока, у меня есть друг, который ищет нанимателя в свою квартиру на Пикадели. Как вам такой вариант? Я могу в ъ е х а т ь сегодня.